Глава восьмая «Храмовник, не пускай их обратно!» проорал Леджер, пробегая мимо Ренарда, и отвесил ему мечом плашмя по голой заднице. «Живее дери тебя, Анку! Отрастили мудя, пользоваться не умеют!» Декриньян как ошпаренно выскочил на желтый песок пляжа, за ним потянулись те, кто оставался у мостков. А Леджер бодрым кабанчиком ринулся в воду, как был, в сапогах и доспехах. Следом с занесенным клинком в реку влетел Реми, оставляя за собой пенные буруны и расходящийся клином след. А на глубине Вилона бурлила и вскипала волнами. Твари с противным визгом наседали на отроков, те отбивались как могли. Но в основном, конечно, ломились из воды с истошными воплями и выпученными от страха глазами. Лишь немногие сохранили твердость духа и помогали товарищам. Хватали тех за руки, за ноги и даже за волосы тащили, пытаясь освободить из цепких объятий. Мокрая кожа скользила, оставляя их попытки бесплодными, а мерзкие гадины пускали в ход когти и зубы в намерении удержать и утопить добычу. На стене протрубил горн. Встревоженные крики добавили сумбура в общую суматоху. Хлопнула, свистнула, воду рядом с толпой пронзил арбалетный болт. «Еще один! И еще!» «Олухи тупоголовые! Вы так всех щенков перебьете!» На ходу обернулся Реми и погрозил вверх кулаком. Неизвестно, услышали его или нет, но обстрел прекратили. И бог весть, чем бы закончилась заварушка, если бы не сержанты. Речные твари не стали дожидаться подготовленных и хорошо вооруженных бойцов, злобно фыркнули напоследок и скрылись в толще воды. У подножья стены затопали сапоги, загромыхали доспехи, послышались приглушенные голоса, и вскоре на пляж спустился дежурный отряд стражи. Но помощь уже не требовалась. Воины подоспели к шапочному разбору. Ну а поскольку других приказов не поступало, они рассредоточились на берегу и, оперевшись на пике, принялись наблюдать за развитием событий. Новобранцы по одному и целыми группами покидали негостеприимную речку и собирались на пляже глазадой толпой, стыдливо прикрывая срам руками. Их спины и плечи исчертили глубокие следы от когтей. Из многочисленных укусов сочилась кровь, перемешивалась с водой и стекала по обнаженным телам на желтый песок. Ренард хоть физически и не пострадал, но чувствовал себя очень паскудно. На душе было тошно. Воидом грыз необъяснимый стыд и чувство вины. Хотя на него меньше всех подействовали колдовские чары. Каково сейчас остальным, трудно даже представить. Отроки действительно выглядели словно после тяжелой хворобы. Взоры потухли, пальцы мелко дрожали, зубы выбивали частую дробь. Построиться! раздраженно рявкнул Леджер, выходя из Вилоны. С него текло, как с коровы, борода слиплась в колтун, В сапогах громко хлюпало. Он упал на песок и задрал в небо обе ноги, избавляясь от лишней воды. Рядом рухнул Реми с тем же движением. Новобранцы едва успели образовать подобие строя, когда подоспел старший наставник. За ним спешил Брис и, кто бы подумал, пухлый, живой и здоровый, но с грустными глазами и осунувшимся лицом. Переживал, наверное, за вчерашнее, а может, сильно влетело. «Хороши!» — тяжело протянул Дидье и одарил таким же тяжелым взглядом сержантов. «Леджер, Реми! Как вы могли допустить? Ладно эти... щенки! Но вы-то битые волки!» Битые волки ссутулились, словно провинившиеся псы, мало что хвосты не поджали. Случайное сравнение заставило Ренардо улыбнуться, но хорошего настроения не вернуло. Нечему радоваться тому, что было. Наставник не стал сразу орать и придумывать кары небесные, но это не означало, что происшествие останется без последствий, причем для всех без исключения. Понимали это и сержанты. «Да что там говорить? Виноваты!» Печально вздохнул Леджер, взмахнул рукой и потупился. «Кого они досчитались?» — хмуро спросил Дидье. «Не смотрели еще?» — ответил Реми. «Так какого лешего ждете?» особого приглашения рявкнул старший наставник и сержанты сорвались с места все трое причем бриз согнал в кучу стражников реми считал по головам воинов из простолюдинов леджер перебирал аристократов по одному благо тех было немного не досчитались конопатова и двоих из стражников еще один оказался сильно покусан и едва держался на ногах непонятно только от чего крови вроде немного потерял «Яд или темная магия?» От размышления Ренарда отвлекла новая команда наставника. «Жардяй!» — подозвал тот пухлого и показал пальцем на покусанного Неофита, чтобы незадачливый переросток ничего не перепутал. «Отведи его к лекарю! Ты знаешь куда! Потом возвращайся! Остальные...» Закончить он не успел. По косогору чуть ли не кубарем скатился взъерошенный отец Нихаэль, и, толком не отдышавшись, тут же насел на Дидье. «Кто-нибудь объяснит мне, что случилось? Как? А главное, кто допустил рассадник запретной нечисти в пределах обители Божьей?» Инквизитор брызгал слюной, подпрыгивал и требовательно стучал слабым пальчиком в стальной нагрудник гиганта. «Я привлеку святое дознание, дойду до самого верха! Но виновный за это ответит, вы слышите? Ответит!» На этих отроков инквизиция возлагает очень большие надежды, и каждый из них на вес золота!» Дидье посмотрел на золотых отроков, презрительно сплюнул себе под ноги и отодвинул клирика мощной дланью. Тот упирался, сопротивлялся изо всех сил, но куда там? Оставив на желтом песке две глубокие борозды, он оказался на расстоянии вытянутой руки от наставника. «Ты пыл-то поумерь!» «Святой отец», — с угрозы прогудел тот, — «я ведь человек простой, могу и двинуть ненароком, а ты потом костей не соберешь. И ничего я тебе объяснять не собираюсь, сами как-нибудь разберемся, без твоего пригляда». «Ты? Вы? Да как вы смеете поднимать руку на служителя триединого?» Отец Михаэль побагровел от праведного гнева, но подходить ближе не спешил. Пыхтел издалека и внимательно следил за руками воина. «Мне можно!» — издевательски осклабился Дидье. «Я пес господень!» «Я доложу о вашем непозволительном поведении командору ордена и полномочному примасу предела!» — заверещал клирик, не найдя других аргументов. «Это сколько угодно!» — громыхнул старший наставник с Данельзе довольно физиономией. «Может, меня в наказание обратно в триал вернут!» «Остынь, Дидье! Никто тебя никуда не вернет! И вы охолоньте, святой отец! На вас отроки смотрят!» Оборвал их спор властный голос. За перепалкой учителей все следили внимательно, и никто не заметил, как подошел Комтур. Он уже знал о происшествии, если, конечно, судить по отсутствию глупых вопросов, озабоченно сдвинутым бровям и глубокой морщине на переносице. «А вам, отец Михаэль! Я бы порекомендовал доложить еще и о собственном попустительстве». Веско процедил Комтур, заиграв желваками. «Вы единственный, кто обладает тайно-церковной магией в должной мере, чтобы на расстоянии почувствовать иных. И почему-то этого не сделали. Когда, подскажите, вы последний раз покидали пределы замковых стен?» Инквизитор надулся, как индюк, громко засопел, но смолчал. — Вот именно. Нечего ответить. И вам лучше меня известно, что псы должны изживать нечисть, а выявлять ее прямая обязанность Святой Инквизиции. Или я в чем-то ошибаюсь? — Не ошибаетесь, — буркнул отец Михаэль, не привыкший, чтобы его отчитывали словно мальчишку. — Но я думал... — Думать мало. Нужно делать, — отрезал Комтур и добавил. — Вы мне напрямую не подчиняетесь, Святой Отец. Но я вас очень попрошу проводить обход прилегающих к замку земель хотя бы раз в декаду. Можете щенков с собой брать, заодно явите им свою силу и могущество тайного слова. Последняя фраза прозвучала с явной издевкой, но отец Нихаэль и на этот раз не нашел что ответить. Еще, я, кажется, по вашему приезду говорил, что отроков надо сразу знакомить, с чем им придется столкнуться. А вы воспротивились. Сказали, что прежде нужно укрепить дух и испытать каждого на глубину истинной веры. Вот и испытывались. Если бы неофиты знали о чужанах побольше, глядишь, и обернулось бы все по-другому». Комтур посмотрел на Дидье. «Сколько их человек потеряли?» «Троих», — буркнул тот. «Вот и я о чем». Тем временем народу на пляже ощутимо прибавилось. Из замка подоспел еще один отряд копейщиков во главе с капитаном, и тот погнал их всех в камыши. Бойцы рассредоточились по берегу, кто-то зашел в воду по колено, кто-то по пояс, и все начали методично тыкать пиками в реку. Со стороны деревни послышался мерный плеск, скрип уключен, то подгребали сразу две лодки. Местным рыбакам поставили задачу перегородить русло сетями с крупной ячеей, чем они и занялись. Запоздала предосторожность, если на чистоту, но чем лукавый не шутит. Может, и поймают кого. «Есть!» — восторженно заорал в камышах стражник. «Прибил гадину! Здоровая зараза! Вырывается!» В доказательство слов в воде сочно плюхнуло, бешено заколотилось сильное тело, древко в руках воина загуляло ходуном. Он всем телом навалился на копье и только пыхтел, с трудом удерживая пойманную тварь. Все, не сговариваясь, бросились туда. «Не сдержу! Помогите!» С натугой просипел удачливый воин, и в воду вонзились сразу две пики. Плеск стал заметно слабее, и стражники, повозившись еще немного, с усилием выкинули добычу на берег. Сначала показалось, что та самая гадина, такой же растопыренный хвост, костяные бляшки на гладкой зеленовато-серой коже, но нет, а землю хряснулся настоящий осетр. Рыбина дернула длинным рылом, трепыхнула два раза хвостом и затихла, вяло хватая жабрами воздух. — Ну да, особенно не потрепыхаешься, когда тебя в трех местах насквозь пробили. — Здоровенный какой! — восхитился кто-то размером добычи. — Фунтов на пятьдесят потянет. — Пятьдесят, скажешь, тоже! — возмущенно фыркнул главный рыбак. — Да тут все семьдесят будет! Смотри, какое хвостище! — Да не... «Семьдесят — это ты загибаешь! Точно тебе говорю!» Они бы еще долго так пререкались, но спор прервал Комтур, ожидавший несколько иного улова. «На кухню его!» — коротко распорядился он и подозвал к себе капитана. «Здесь постоянный пост назначь прямо сегодня. А вы, отец Михаэль, начинайте уже учить отроков чему-нибудь путному!» Не успел тот ответить, Комтур ушел но тут же оживился старший наставник. «Вот прямо сейчас и приступай, отче», — мстительно ухмыльнулся Дидье. «Вот отроки, вот сержанты. Тебе в помощь, а им в наказание». «А чё это сразу я?» — возмутился Брис. «Меня тут вообще не было». «Для усиления!» — отрезал Дидье. «Всё, ступайте, а я пока здесь останусь. Посмотрю, может, ещё поймают кого». В казарме Ренард первым делом открыл сундук, достал амулет и повесил его на шею, дав зарок никогда больше его не снимать. Он всегда прятал подарок Симонет перед купанием, боялся потерять. Раньше это казалось здравой мыслью, а вон оно как обернулось. Будь амулет при нем, может и не случилось того, что случилось. Докриньян переоделся в сухое исподнее, проверил, на месте ли золотая стрекоза и пошел вешать белье. Тем временем отец Михаэль пришел в себя после отповеди Комтура и принял обычный благостный вид. Он дождался, пока отроки закончатся своими делами, собрал вместе, но в церковь их не повел. И даже сержантов остановил, когда те хотели неофитов построить. Клирик зашел за казарму, увлекая всех за собой, и остановился на лужайке, заросшей высокой травой. «Располагайтесь, дети мои!» — сделал он приглашающий жест. «Сегодня мы поговорим прямо здесь, на свежем воздухе». «Может, все-таки лучше в церкви?» Засомневался один неофит в правильности такого решения. «Не волнуйся, отрок, триединый услышит тебя отовсюду», успокоил его клирик и чуть придавил голосом. «Садись, сын мой, не препятствуй остальным приобщиться к знаниям». Новобранцы расселись кто где, и отец Михаэль принялся вещать. «Прежде всего, надо признать, что Комтур во многом прав», — начал он, — «и я хочу перед вами извиниться». Откровение инквизитора было слегка неожиданным, но дело даже не в этом. Голос. Голос клирика обволакивал, успокаивал и словно выдавливал из души неприятный осадок после недавних событий. И не усыплял, как обычно, напротив, заставлял внимательно слушать. «В том, что с вами случилось, нет вашей вины. Просто вы были не готовы. На вашем месте мог оказаться каждый, но я исправлю свою ошибку», — сказал отец Михаэль и пробормотал, делая странные пас с руками. «Эго конфирма корпус меум эт спиритус и номине домине». Среди неофитов пронесся продолжительный вздох. Ренард вздрогнул от неожиданности. Показалось, что в жилах веселее побежала кровь, обострились эмоции, мир расцветился новыми красками. Вместе с тем прошел стыд, чувство вины испарилось, вернулась способность смотреть друг другу в глаза без ощущения неловкости. Даже раны стали меньше болеть, а на душе стало приятно и спокойно. «Зато теперь я уверен в каждом из вас и искренне восхищен», как смело вы воспротивились отродью нечистому, как самоотверженно боролись за товарищей, как...» Ренард чуть не скривился от фальши в интонациях клирика. «Смело и самоотверженно, как же!» Он своими глазами видел, как больше половины здесь присутствующих спасались постыдным бегством. Впрочем, Докреньян и сам не проявил чудес доблести, поэтому на этом моменте решил внимание не заострять. Спросил он другое. «Так кто это все-таки был? Отец Михаэль!» — невежливо перебил клирик Ренард. «Ну, там, на Вилоне». Этот вопрос интересовал многих, если не всех, и отроки его поддержали согласными восклицаниями и кивками. «На Вилоне?» — переспросил клирик, собираясь с мыслями. «Ундины! Жуткие, коварные твари! Насылают на людей морок и утаскивают их в воду, а там пожирают!» что твари делают с людьми, отроки на своей шкуре прочувствовали и повторять такой опыт очень не хотели. — А как им противостоять? Как не попасть под морок? — спросили сразу в несколько голосов. — А вот об этом расскажет наш новый наставник, — загадочно улыбнулся отец Михаэль и поманил отроков за собой. — Пойдемте, пришла пора вас кое с кем познакомить. «Куда он нас ведет?» — шепотом спросил Атьен, поравнявшись с Ренардом. «Самому интересно», — ответил тот и показал на сержантов глазами. «Смотри». Леджер, Брис и Реми напряглись, подобрались, словно перед боем, взгляды стали оценивающими. Леджер даже руку на эфес меча положил, однако это уже о многом говорило. Под предводительством клирика отроки обогнули конюшни, нырнули в узкий проход между сараями, и вышли к внешней стене. Там, в забытом богом уголке, среди зарослей колючего терновника, торчала черепичная крыша. Что за крыша? Зачем их сюда привели? Понимания не было. В эти места даже штрафникам захаживать не доводилось. Неофиты продрались сквозь кусты, оставляя на колючках клочки одежды, и очутились у небольшого приземистого здания без окон. Ну, разве что, если не считать несколько узких отдушин с решетками. У дубовых ворот дежурил страж. здоровило стать именем многим меньше Дидье. И вооруженный не хуже. «Подобились, наконец-то!» Прогудел он сквозь опущенное забрало, отомкнул замок и приоткрыл створку. «Давно пора». «Проходите по одному». Пригласил отец Аназим Неофитов и первым проскользнул внутрь. Пахнуло псиной, прелой соломой, дерьмом и опасностью. Амулет нагрелся, застучал в грудь, но Ренарду подсказок не требовалось. Если бы у него росла шерсть, то она сейчас вздыбилась бы. Хотя видимых причин вроде и не было. За воротами обнаружилась небольшая комната, пустая, с единственным стулом, на котором сидел еще один воин, похожий на первого, как брат-близнец, только неразговорчивый. Он встал, отпер дверь на дальней стене и отошел в сторону. «Чего-то мне не хочется туда идти», — поделился впечатлениями Атьен. Ренард посмотрел на ступени, винтом уходящие вниз, и согласился с приятелем. Но их-то как раз никто и не спрашивал.